Восемнадцать. Гризли в смятении. В тот вечер она вернулась домой за полночь, и вся заплаканная. Лешка оторвался от компьютерной игры и с беспокойством посмотрел на нее. Что случилось? «Ничего, все в порядке», — бросила она. Скинула туфли и белую куртку-косуху, которая, по мнению Лешка, была очень ей к лицу. Не улыбнулась прошла в спальню и закрылась там. Ничего себе! Заскоки за скоками, но такое Лешек видел впервые. А потом он услышал ее приглушенные рыдания. Лешек поднялся и, стараясь ступать бесшумно, подошел к двери спальни. Прислушался. Вроде бы тихо. Но вот опять схлип. Анечка, что случилось? Молчание. Он осторожно приоткрыл дверь. Ань, Она лежала, уткнувшись головой в подушке. Лешик решил войти. Она оторвала голову, а лицо заплакано. «Закрой дверь!» «Да что случилось-то? Ничего!» Лешик попытался пошутить. «Гризли!» — начал он. «Отстань от меня! Выйди! Ну!» Лешик постоял. «Уходи! Пожалуйста!» Лешик попятился. Затворил за собой дверь. Возмущение! но решил немножко подождать. То он, конечно, за пределами. Но ведь, пожалуйста. Вернулся к компьютеру, открыл поисковую страницу. Лешек мечтал о новом дроне. Увлекался фото и видеосъемкой. Новенький «Фантом», последняя модель. Облазил все сайты, нашел более или менее подходящую цену. Дорогая вещь. Хотел сказать ей, что как раз сегодня видел такое. Летал в их дворе и позавидовал хозяину. А гризли собиралась сменить байк к предстоящему мотосезону. Еще более дорогая вещь. Но обе покупки и сбережений не хватит. Теперь о дроне, видимо, придется забыть. Ну что ж она так радает-то? Лешек вернулся к игре, но та больше не шла. Несколько раз прислушивался. Вроде успокоилась. Наверное, уснула. лёшек собирался демонстративно лечь спать на диване но передумал, выключил компьютер. Дверь спальни открылась. Гризли стояла на пороге. Глаза высохли, но все еще красные. «Иди сюда», — позвала она. Лешек встал, подошел. Она обняла его крепко, застыла. Лешек не знал, что делать дальше. Всхрипнула. Он погладил ее по волосам. «Ну что ты?» «Я не знаю, что мне делать», — тихо сказала Гризли. «Рассказать», — предложил Лёшик после паузы. «Я в галерее после завтра открытия. Знаю форель. Я не могу. Я возьму отпуск на несколько дней. Поможешь мне с картинами?» Она, не оборачиваясь, кинула в сторону работы форели. «Доставить их к Ольге?» «Конечно. Но о каком отпуске ты говоришь?» — Я не должна ей портить открытие, но не могу. Скажешь ей, что я заболела. Телефон я тоже отключу. Лешик обдумал услышанное. Потом уже без всяких шутливых улыбок потребовал. — Так, Гризли, а ну-ка рассказывай. Он дал несколько дней, а потом тихо, спокойно. Голос Лешика звучал ровно. — Расскажи мне все от начала до конца. Гризли удивилась. Не ожидала. Никогда не слышала прежде таких интонаций в Лешикином голосе и уверенности. Посмотрела на него какими-то новыми глазами. А может, ей необходимо было выговориться? А может, просто нужен был кто-то, кто возьмет решение на себя и скажет ей, что делать? И Гризли заговорила. «Значит, он давно все знает», — спокойно заключил Лешик, подводя итог разговору. «Да». «Я обещал переломать ноги». Гризли кивнула. Проговорили они долго. Пару раз она снова чуть не расплакалась. «Ерунда!» — отмахнулся Лешек. Улыбнулся. Взгляд был жестким. «Это фигуральное выражение». «Какое там?» «Поверь». Гризли показалось, что ей стало холодно. Лешек почувствовал это и обнял крепче. Она действительно задрожала. «Я боюсь», — прошептала Гризли. — Не надо тебе брать отпуск, — мягко заверил Лешек. И не надо портить Ольге открытие. Он ведь дал время, правильно? — Совсем немного. Ты выйдешь на работу, как ни в чем не бывало, а я тебе помогу. Гризля все-таки схрипнула, как много сегодня всего изменилось. И прежде всего Лешек. Таким она его не знала. Спокойный и уверенный. Мужик, хотя дела плохи. Очень плохие дела. Гризли шмыгнула носом еще раз. Негромко произнесла. Я всегда к нему, но не думала, что он такой страшный человек. Бедная Ольга. После вернисажа мы с тобой вместе поговорим с ней. Спасибо. Горечь подкатила к горлу. Лешек вздохнул. За все приходится платить. Гризля затихла, уткнувшись Лешеку в шею. Он пах, как всегда, даже лучше, намного лучше. «Никогда больше ему не изменю», — подумала она. «Время есть. Ничего, справимся», — пообещал Леша. «Иди сюда», — снова посвала она. «Я здесь», — глупый, — произнесла Гризли. Ее губы раскрылись, и она увлекла Лешика в спальню.